Глава 29. Окончание дневника Вадима Кокорина. Оказывается, отец был близко знаком с Александром Галичем. Это меня несколько повергло, если говорить честно. Это ведь другой мир, в котором благополучные, в общем, люди почему-то неожиданно выступали против собственного благополучия. Так ведь получается? А те, которые не выступали... Значит, так и жили с удобной подлянкой в душе? Конечно, не все так примитивно, но близко, очень близко. Следуя настоятельному совету Евгения Всеволодовича, я отставил все другие дела, не стал никуда звонить и ни с кем встречаться, а вместо этого плотно залег у Заславского в его кабинете. Сунул под голову подушку с истинно русским названием «Думочка». Это чтобы мысли приходили умные, так, наверное?» И взял в руки отцовское сочинение. Милейший Савелий Прохорович лишь издалека изволил проявить интерес к тому, что меня так увлекает. Я честно сказал об этом дорогом для меня подарке Кристича. Странно, что Заславский не удивился, не выразил восторга или, напротив, неприятия, словно бы уже давно и хорошо знал, о чем, собственно, речь. У меня даже появилось подозрение, что они тут все досконально знают, но молчат. Не хотят обострять отношений? Или соблюдают определенную дистанцию, которая помогает им жить и независимо и достойно с их, иммигрантской точки зрения? Заславский поощрительно улыбнулся и заметил, что я, вероятно, обнаружу для себя немало интересного. Я, в свою очередь, попросил его об одолжении. Если мною станут интересоваться, отвечать, что я немного простудился и температуру, но это быстро пройдет, через два дня буду на ногах. За это время я намерен полностью осилить отцовский труд. Я никогда не видел, как писал отец. Письма его и прочие записи не сохранились. Мать сказала, что буквально все под метлу выгребли при его аресте. Но, открыв переплетенный, чуть не написал любовно, Томик едва не обалдел. Почерк безумно знакомый, правда, мелкий и торопливый. Я знаю, это бывает, когда ты торопишься записать, жалея при этом, что мысль убегает вперед, а перо не поспевает, и поэтому ты теряешь какие-то драгоценные находки. Так вот, мой это был почерк, но меня более старшего. Как интересно! Я никогда не был нелояльным к своему государству. Это для меня аксиома, не требующая никаких доказательств. Но когда я прочитал 30-40 страниц его чистых воспоминаний, мне стало стыдно. Другого слова я не нашел. Стыдно за то, что творилось в этом моем государстве. Стыдно, что я ни о чем и близко не подозревал. А чего стоит, к примеру, такое наблюдение? Конвойному нельзя смотреть в глаза. Как только он видит твой взгляд, немедленно бьет. Это уже не из мира гуманоидов, а мы и так в другом мире. Это и не придумаешь. А я ничего и не слышал. Ну и правильно. Ведь нынешний гуин — система исполнения наказаний, но вовсе не исправлений. Зачем же демагогия? А рассказ отца об обмене с нашим разведчиком я как-то все прикидывал на кадры из мертвого сезона, и ничего не получается. Вот она, наконец, Косенкова. А ведь я вспомнил, правда, с отцовской помощью. Мне же Лизко про нее толдычила, даже не знаю по какой причине, то ли соседка ее, то ли подруга. А как тесен, оказывается мир? Ну правильно, Ленинградка молодая. Естественно, если у Лиски в подругах обреталась. Ну и надо же такое, чтобы папаша с сыном, сами того не ведая, почти в одно и то же время, но в разных концах света, охмуряли двух сердечных подружек. Вороман! Нет, такой факт, конечно же, необходимо отметить. Вот уж будет изумлена Лиска, когда узнает от меня, что ее подружка стала любовницей старичка. А с каким неподдельным пафосом мой папашка же выписует свои страдания. Это ж надо. Обязательно перескажу пикантную ситуацию, Лиске. А мне и самому пора с ней что-то делать. Затянулся наш роман, и какой-то он бесполый, никуда не годится. Нашел наконец конкретное подтверждение того, что мне, приседая от страха и оглядываясь, рассказывала милейшая чита Крокусов. Отец, оказывается, был в том бунгало, недалеко от которого нашли растерзанное тело Николая Ивановича Брудкова. Но именно он и нашел вещественное доказательство того, что не было никаких зверей, а было самое элементарное убийство. И орудие убийства им найдено, и даже обозначена его принадлежность. Ну и что? И чем кончилось? Я удивляюсь поразительной наивности отца. Несомненно... Мне сегодня известно гораздо больше, чем ему тогда, но ведь нельзя же быть до такой степени близоруким. Странное дело. Чем больше читаю, тем больше наша система напоминает мне американскую. Та же подковерная драчка, те же тайные службы, вранье, подлость, убийство. Видимо, не в общественной системе все-таки дело, а в самом характере человеческого общества. Люди — дерьмо, а не система. Хорошие люди при любой системе могут жить, так же, как и плохие. Но последних всегда больше. Да, социологи мне лучше не соваться. Но когда я все-таки встречусь с этим мистером Бреннером из ФБР, который уже интересовался мной и ждет моего звонка, я обязательно спрошу его об Майкле Эллиоте, тоже ФБРовце, с которым в последние часы жизни имел дело мой отец. Он собрался к нему с кучей доказательств того, что Брудков пал жертвой заинтересованных в его уничтожении людей, а вовсе не диких зверей. Отец не записал подробно все свои доказательства. Полагаю, он был убежден, что сумеет быть красноречивым. На этот счет он даже произнес целый монолог, ну, то есть записал его. Я знаю, это лучший способ запомнить. Но, видимо, он торопился и поэтому фиксировал свои аргументы в самой общей форме. В частности, должны были, как я понимаю, прозвучать в диалоге с мистером Элиотом И, разумеется, на суде, где разбиралось бы дело убийц. Наивные люди. Я сделал для себя неожиданный и неприятный вывод. Мне не нравятся американцы. Нет, я, конечно, помню свой восторг. Первоначальный и основанный лишь на мимолетных первых впечатлениях. Да, они улыбаются но я подумал о другом. Если он не будет улыбаться, молча проклиная меня и всех моих предков, когда я стану бесцеремонно копаться в товарах на прилавке, то его немедленно уволят и больше никуда не возьмут. И так абсолютно везде. Так на кой, извините, хрен мне все эти их улыбки? Первый их вопрос. Как дела? Но еще ни один не выслушал моего ответа. Они тупы и необразованы. Они ни черта не читают, кроме биржевых сводок в газетах. Они никого не любят, кроме себя и узкого круга родных. Причем последних, если и любят, то не без расчета. Они даже собственного Марка Твена не знают, на котором мы выросли. Они расчетливы и безумно самонадеянны. Они ура-патриотичны куда более глупо, чем мы в самые худшие свои времена. Они, они, они. Я мог бы теперь долго кое-что перечислять и получать наслаждение от того, что имею возможность уязвить, принизить, плюнуть вслед. Но правильно ли это? Да, они сугубые прагматики, но выстроили такой мир, какой никому пока не приснился. Они довольны, пусть по-своему. А у нас я много видел довольных. Они, по-моему, не верят ни в какого бога, кроме того, чье имя в виде цифр со многими нулями зафиксировано в его кредитной карточке. Но все ходят в церковь. Черт их знает, что за нация. Они готовы беспрекословно защищать собственные интересы там, куда их никто не зовет. Мы тоже защищаем. А после защитники побираются в подземных переходах. И в церковь мы тоже ходим, почти дружно. А я, было дело, чуть со смеху не лопнул когда показывали, как на Рождество или на Пасху, уже не помню точно, в Богоявленском соборе стояла наша элита, и у каждого в руках свечи с бумажными венчиками. Это чтобы горячий воск на их сиятельные пальчики не пролился. Я посмотрел нарочно, обратил внимание, что ни у кого в соборе больше не было в руках таких венчиков. Значит, и перед Богом у нас далеко не все равны. Мне не нравятся американцы. Но мне очень нравятся русские, живущие в Америке. Не все, может быть, немногие. Не испоганившиеся, не потерявшие истинно российского генетического гостеприимства. Я не был в американских семьях, и тут могу полагаться лишь на рассказы тех же Крокусов. А они, эти доброжелательные люди, проработавшие с американцами долгие годы, почему-то помалкивают. Наверное, это опять чисто русская черта. Не хулить тот дом, который дал тебе приют. Я не отмечал еще одной характернейшей американской черты — предприимчивости. Да, у нас этого почти нет. Выбили предприимчивых. А тут меня ну просто поразил один факт из бостонской жизни. Я удивлен, что отец, который работал там, нигде ни единым словом не рассказал об этом. Записываю буквально со слов Шурика Крокуса. Не знаю, пригодится ли мне это когда-нибудь, но я был потрясен, когда услышал. Итак, на окраине Бостона, примерно в десятке миль, находится знаменитый Массачусетский технологический институт. Тот самый, где работал мой отец под руководством старика Штейна. А рядом с институтом располагалась громадная стоянка автомобилей, что-то машин на 200, частная стоянка. Но, естественно, земля под этими машинами золотая в буквальном смысле. Квадратный метр – 1000 долларов. Но это было давно, в 50-х, 60-х годах. И вот к хозяину стоянки явились представители института и предложили продать им крохотный участок стоянки, ну, 15, скажем там, квадратных метров. Договорились, купили, стали строить. Вообще, конечно, это был истинный проект века. На купленных 15 квадратных метрах вырос из земли гигантский столб, Внизу под стоянкой было вырото подземелье и подведены все необходимые коммуникации. А верх столба занял гигантский шар, который представлял собой внутри зал для чтения лекций на две тысячи человек. Говорят, что хозяин стоянки был в ярости. Но что поделаешь, если земля на глубине ему не принадлежала, а тем более воздух над стоянкой машин. Я чувствую, что уеду из Штатов со смешанным чувством глубокого уважения к делам человечества и неприязни к вечно улыбчивым конформистам, в самом широком понимании смысла этого слова. А еще мне запомнятся прощальные слова крокусов, когда они махали мне вслед. Вы должны знать слова Шалом Алейхема, в котором все про нас. В Америке не живут, в Америке спасаются. Я был уверен, что скверно улыбавшийся мистер Бреннер обязательно задаст мне этот вопрос, и заранее был готов к нему. Старина Савелий Прохорович, увидев, что я закончил труд, завещанный от Бога, сказал, что теперь подошло и его время. Он хотел быть, вероятно, абсолютно уверенным, что у меня самые серьезные намерения в отношении всего, связанного с отцом. Он убедился. Теперь он решился сделать и свой посильный вклад в благородное, по его мнению, дело, ибо оно было связано с трагическими судьбами и так далее, что придает особый вес его сведениям. Ну, так я, во всяком случае, понял. Я получил то, о чем и мечтать не мог. Я получил доказательство того, что Михайлов был, есть и навсегда останется той самой эмигрантской сволочью, которую так не уважали советские филейтонисты и карикатуристы. Но это случай, когда общественный строй и общественное сознание не виноваты. Сволочи, они на всех континентах ими и остаются. Заславским мне объяснил, я выслушал и понял. Все, этого теперь вполне достаточно. И писать на эту тему я больше не намерен. Дневник дорожных впечатлений может быть очень притягателен для посторонних глаз. Пусть попробуют, пусть читают. Мне же достаточно немногого. Ну, к примеру, какой-нибудь тонкой папочки. Так я о Бренере. Не передавали ли мне друзья моего покойного отца каких-либо документов, касающихся деятельности института? Нет, отвечаю, все исключительно на словах. И вот тогда из уст этого чиновника я, наконец, получил официальное разъяснение причин по которым никогда не разглашались и не будут разглашены в дальнейшем обстоятельства гибели профессора Игоря Красновского. Оказывается, все чрезвычайно просто. Зная об этом раньше, не стал бы и носа совать. Дело в том, что мой отец находился в самом центре исследований по секретнейшим ядерным проблемам. Вот и все. Такого рода дела никогда не открываются для широкой публики. Я спросил. Значит, негритянская банда Газетное вранье Липа? Он поинтересовался значением слова Липа, а когда я объяснил, кивнул Да, такова одна из удобных версий. Я спросил, а не могла ли заключаться причина, в Междуусобице процветавшей в институте? Он вежливо осведомился, откуда у меня такие сведения? Пришлось ответить. Вывод из рассказов бывших и нынешних сотрудников. Этот козел серьезно спросил, не мог бы я перечислить ему на бумаге эти фамилии. Я отговорился плохой памятью и решил на этом закончить. Что поделаешь, если, по версии этого Бреннера, оружие, над которым работал в Штатах мой отец, до сих пор не потеряло своей актуальности? Куда мне с моими вопросами? Рюрик был весьма недоволен мной и не пытался даже скрывать этого. При последней нашей встрече, которая состоялась вчера во второй половине дня, он сказал, что я «возможно» — он подчеркнул интонационно это слово — «совершаю грубую ошибку, доверяясь неофициальной точке зрения, продиктованной интересами государственной безопасности, а мнением случайных людей, страдающих, ко всему прочему, старческим склерозом, в ярко выраженной форме» правда, конкретных примеров не последовало. Я постарался, елико, возможно, смягчить атмосферу, сообщив, что как раз официальную точку зрения я имею. От мистера Бреннера. И благодарен ему за оказанную мне помощь. А что же касается склеротиков, как он выразился, то это одни из немногих, помнивших моего отца живым. А меня, как писателя, не могли не интересовать именно эмоции, Чего нельзя ожидать от официальных бумаг, которые обещал он мне сам еще при первой нашей встрече, весьма, кстати, продуктивной. Наверное, я был исключительно вежлив. Рюрик велел принести мне тонкую папочку так называемого резюме о разносторонней деятельности частного института. Я стал внимательно рассматривать изложенные на русском сведения об акциях, семинарах, проблемах и так далее а Рюрик, буквально нависая надо мной, комментировал те или иные положения. Я был просто обязан быть предельно вежливым, иначе... А что иначе? Негритянская банда в ночном сабвее или братва пальцев растопырку в московском метро? Какая разница? Проводил меня Заславский. Дождался, когда я прошел все контроли, махнул рукой и ушел. И вот сижу в самолете, тщательно оберегая мою сумку, и пишу о своем освобождении. Это были тяжелые две недели. Я безумно устал от напряжения, потому что все вокруг было чужое, а с некоторых пор я стал ощущать и враждебность. Но теперь все свобода. А махну-ка я к Лиске. вот это действительно мысль! Потому что все мои впечатления должны теперь устояться а сесть тяжелым осадком, после чего, когда вода выпарится, начнется настоящая кристаллизация. Лиска, к тебе обращаюсь я. А сейчас я пофантазирую, чем мы займемся, когда я приеду. И я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань колени твои. Когда я вернусь? Ах, Галич! «Ну так что ты там такое говорила?» Дальше турецкий читать не стал, ибо остальное ему было известно. Как все-таки странно выглядит человек наедине с собой. И вор, и мент, и фраер в одном лице. Умница, позер, скотина и труп. Словно угадал, цитируя Александра Галича, и свой собственный финал. Побежденный своей победой. Впрочем, скорее всего, не победой, а жадностью. Продать, рискуя собственной шкуры подороже какая уж тут победа. Хотя в ее современном мире все понятия давно сместились и потеряли свой первоначальный первородный смысл: Был презренным спекулянтом, а стал бизнесменом, то бишь человеком бизнеса. Вот уже и в Россию пришла западная чума: отнимают работу заставляя спекулировать чем только возможно. Победители.